Эпилог. Аркаимская государственная академия чудесных наук имени Вещего Олега бурлила и кипела. Студенты шныряли туда-сюда, помогая украшать главный зал перед круговой лестницей к празднику весеннего равноденствия. Мир благоухал после возвращения ему полной палитры цветов, в которой есть место и теням, и свету. Повсюду висели цветы и пучки ароматных трав. А третий курс, в сопровождении преподавателя по травологии, сходили на поющие болота и наловили голубых средлячков. Теперь они стайками порхали по Академии, рассыпая сияющую пыль. Мы с Беляной, Русланом и Светом помогали украшать центральный вход и крыльцо Академии. А рядом на широких каменных перилах растянулась рыся, греясь в теплых весенних лучах солнца. Беля деловито проговорила, указывая заклинателю зверей на пучок цветов в его руках. «Руслан, ну ты разве не видишь? Они цвета фуксии, а я тебе сказала собирать розовые. Куда я их, по-твоему, прилеплю?» Взгляд Руслана озадаченно опустился на цветы. Лицо глуповато вытянулось, что можно расценить, как... Я понятия не имею, что такое фуксия, чем это отличается от розового. «Ты хотя бы показала, как выглядит твоя фуксия», — произнес он. Я запихнула ветки с цветами в косяк плетеной арки, которую специально установили для декорирования, и заметила с улыбкой. «Беля, будь снисходительнее, он ведь освоил нормальный язык!» «Не без моей помощи!» — уточнила ясновидица. Руслан охотно закивал. «Ты моя благодетельница!» «Это сарказм?» — уперев кулак в бок, поинтересовалась Белян. Вообще-то, я тебя простила после того, как ты меня околдовал, так что попрошу без вот этого вот всего. Руслан торопливо поднял ладони в примирительном жесте и проговорил: Да какой сарказм, я правда считаю, что ты молодец, а то, что ты меня простила, вообще никогда не забуду. Удовлетворенно кивнув, Беляна продолжила вставлять цветы в обрешетку. И правильно, согласилась она. Скажи спасибо Есении. «Если бы не она, мы бы никогда не узнали, что я чувствую к тебе на самом деле». На секунду в глазах Руслана промелькнул испуг. Он замер и спросил. «Ну ты ведь чувствуешь?» Покосившись на заклинателя зверей, Беляна выдержала небольшую паузу, наслаждаясь секундным превосходством. Но долго выносить мук Руслана не смогла и ответила. «Ну ты и дурашка, Руслан. Ты мне понравился еще в ладье, когда мы только летели в Академию». «Не понимаю, откуда в тебе столько неуверенности?» Ну, покраснев до кончиков волос, протянул заклинатель зверей, пряча взгляд в пучке с цветами. «Ты вон какая!» «Какая?» — поинтересовалась Бели. Он вздохнул глубоко и протяжно, а потом ответил. «Прекрасная!» На это ясновидица залилась звонким смехом, всплеснув руками так, что с пучка оторвались розовые лепестки и стайкой поднялись в воздух. «Какой ты милый, Руслан!» — хихикнула она и звонко поцеловала его в щеку. Я наблюдала их воркование и косилась в сторону на группу пятикурсников, которые украшали фонтан на площади перед академией. Они тоже на меня поглядывали. В итоге одна из них отделилась и направилась прямиком в нашу сторону. Пока она поднималась по ступенькам, я напряглась, ощутив знакомое вращение энергии в груди, которой, благодаря преподавателям, я научилась распределять и контролировать так что к моменту, когда она поднялась, я основательно подготовилась. Рыся тоже заметила ее приближение и подняла голову со словами. «Если эта сударыня снова решит бесчинствовать, я быстро научу ее манерам». «Надеюсь, она идет не за этим», — сказала я. Пятикурсница тем временем поднялась по ступенькам и опасливо покосилась на Рысью, которая выглядела белой и пушистой в солнечных лучах. Но мы все знали, как быстро она может перейти в боевую форму. — Доброе утро, — поприветствовала пятикурсница. — И тебе доброе, Василиса, — ответила я и взглянула ей прямо в глаза. Медовая блондинка неуверенно повела плечами. Ее лицо с сожалением поморщилось, и она проговорила. — Слушай, я вот чего подошла. Она бросила короткий взгляд назад на фонтан, где снежина, снег и град, и две ее подружки делают подталкивающие движения руками и кивают. Василиса шумно выдохнула. «Как мне нетрудно это признавать, но я была не права. Позади меня фыркнула Беляна, горе свет покашляла, я сказала, «Не поспоришь». «Просто понимаешь, Есения, сложно поддерживать имидж классной, красивой и успешной, когда родилась в деревне». Отводя взгляд, произнесла Василиса, «А ты попробуй не выделываться, а быть естественной. В деревне нет ничего плохого. Вон, Руслан». Из какого-то места, где вообще разговаривают со странным акцентом. И ничего, даже Беляна его простила за проступок. Взгляд Василиса стал недоверчивым. — Считаешь, что меня примут, если узнают, откуда я? — Думаю, всем плевать, откуда ты, — ответила я. — Важнее, что ты за человек. Пару мгновений Василиса молчала, будто обдумывала мои слова. Затем снова подняла голову и спросила. — Так у нас мир? — Мир, — согласилась я. «Ну и отлично», — ответила блондинка. «Мне пора. Нам еще украшать статуи и лавки. Они без меня не справятся». После чего развернулась и быстро зашагала к своим. Горисвет, который стоял на стремянке и вешал цветы на арку, сверху поинтересовался. «Думаешь, она правда пошла на мировую?» Я улыбнулась. «Уверена в этом». «Тогда интересно, что ты скажешь об этом?» произнес Гаррисвет и кивнул куда-то в сторону. Когда я проследила за его взглядом, то на пару секунд замерла. Справа со стороны пруда, который тоже подлежал украшению, к нашей арке приближался парень с белыми волосами, заплетенными в косу колос. Глаза его больше не были прикрыты линзами, и я даже с этого расстояния видела, какие они болотно-зеленые. Черная пеньковая рубашка расстегнута на груди, белые брюки свободно колышутся при каждом шаге. Он шел и неотрывно смотрел на меня. «Ребят!» «Я сейчас», — сказала я, кладя пучок цветов на скамейку. Уверена, с легким беспокойством спросил Гарри Свет, который после всего, что произошло, окончательно взял на себя обязанности моего старшего брата. Я кивнула. «Не переживай». Спустившись по ступенькам, я подошла к Драгону, и какое-то время мы молча стояли и смотрели друг на друга. На его красивом лице смятение сменялось неуверенностью, что само по себе редкостью Навника. Во мне происходило что-то похожее. После всего случившегося нас отвезли прямиком к Цветане, а после того, как выписали из лекарской, не виделись мы с ним почти семестр, не считая коротких взглядов в столовой. Не знаю, сколько бы продолжалось наше молчание, но прервать его решился Драгон. «Есения, привет!» — начал он, поживав губы. «Здравствуй. Ты больше не носишь голубые линзы», скорее утверждая, чем спрашивая, произнес Навник. Я кивнула. Теперь необходимости в этом нет. После всего обе силы во мне перемешались. Как видишь, мои глаза еще зеленые, но теперь гораздо светлее. А я имею премиальный доступ к занятиям на обоих факультетах. Этому я очень рад, Есения. Ты, наверное, думаешь, что я форменный придурок, если так долго не появлялся. Продолжил он, чуть отведя взгляд. Я невольно двинула плечами и ответила. Не то чтобы... «Просто я не представлял, как начать разговор после всего, что натворил», — на выдохе произнес Драгон. «Мой разум был затуманен жаждой справедливости. Сейчас-то я понимаю, что лишь был марионеткой в руках первородной силы. Правда, какое это сейчас имеет значение?» «Мы все были марионетками», — заметила я, со стыдом вспоминая, как позволила страху сбить меня с пути. Драгон кивнул и потыкал носком у лаптей ракушечную отсыпку под ногами. «Ректор тоже не избежал этого», — напомнил он. «Какие о нем новости?» «Пока все так же», — ответил Навник. «Все еще временно отстранен за попытку нарушения баланса сил. Делом занимается напрямую руководство Аркаима. И знаешь что?» «Что? Мне нравится, что на месте ректора сейчас твоя мама. У нее отлично получается управлять академией». Я не удержалась от улыбки. После того, как ректор был разоблачен и обвинен в попытке нарушения баланса сил, голосованием на роль исполняющего обязанности ректора Академии была выбрана моя мама. Да, у них с темноводом Хладовичем получается неплохо справляться. Его ей дали в помощники. «Есения», — спустя небольшую паузу проговорил Драгон. «Да». Я понимаю, что поступил ужасно и вообще, но я никогда не хотел причинить тебе вред. Я просто хотел тебе помочь, и в то же время не мог игнорировать призыв покровителя. Когда он мне явился во сне и потребовал найти для него светлую душу и тело, я чуть с ума не сошел. Ты сможешь меня когда-нибудь простить? Несмотря на все, что между нами произошло, я почему-то не испытывала ненависти к драгону-змеевику. Возможно, потому, что он действительно искренне считал, что делает как лучше. А может, из-за того, что темная часть во мне откликается на его темноту? Кто знает, ведь в каждом из нас всегда есть и тьма, и свет. А как распределять баланс сил внутри себя? Вот главная сложность. Подняв на него прямой взгляд, я проговорила. «Думаю, да. И у меня есть шанс восстановить наши отношения». В груди ёкнуло, перед глазами пронеслось все плохое и хорошее, что случилось с нами за это время. Жаркие ночи, побеги из корпуса в город, чтобы погулять по утопающим в зелени ступеням Зекурата, небывалая битва в лесу и то, как он кинулся меня спасать, когда понял глубину своей ошибки. Ведь в том и состоит настоящая ценность — проходить вместе через превратности судьбы и продолжать принимать и верить друг в друга. Я знаю, что ответила бы другая девушка, но я не другая. Я так, кто я есть. Во мне, как и в каждом из нас, есть и тьма, и свет. Так кто я такая, чтобы его судить? Когда со стороны пруда ветерок принёс приятный запах кувшинок, мои губы тронула легкая улыбка, и я ответила. Шанс есть всегда. Мы им воспользуемся.